Глава сорок пять. Итак, мне нужно выкроить три свободных дня, добраться до Сирини Симы, привести в действие свой план и вернуться. И желательно с этим не затягивать. Все очень просто. Сирил и Джалит уже вернулись в Лютецую и готовятся к защите дипломов. Вот им-то я и передам свою лекцию первокурсникам. плюс 4 часа практики у шестого и седьмого курса. Нужно только не забыть подключить в аудиториях и на полигоне записывающие устройства, как магические, так и электронные. Не то чтобы я не доверяла моим дипломникам, но потом полезно будет обсудить с ними их промахи и ошибки. Ошибки ведь точно будут куда деваться. На комфортное путешествие Восточным экспрессом у меня на сей раз времени нет. Так что мы с Марджери отправимся порталами. Три последовательных портала на тысячу километров, точки остановок. Я раскрыла в воздухе подробную карту маршрута. Да, Генева и Медиоланом оба города мне хорошо знакомы. А вот Сиринеси мне нужна принимающая сторона, причем таким образом, чтобы это было сделано действительно в тайне и без каких-либо колебаний магической среды. Я вызвала на экран компьютера списки совета магов Венеции и стала их просматривать без особой надежды. Граждане светлейшей республики мнят себя настолько выше всех прочих в подлунном мире, что обратившись к ним с спустячной просьбой, рискуешь задолжать как за спасение жизни. Взгляд мой царапнула знакомое имя, и я вернулась по списку назад. Жан-Марк Картернобоони Новый заместитель главы службы магической безопасности Жан-Марк, мой дорогой аспирант. Когда потомственный водник решил развить боевую магию как второе профильное направление, его семья была сильно недовольна. Настолько, что глава семьи, Нобель Жан-Лука Тернабони, пригрозил внуку лишением имени. Но мальчик не просто переупрямил деда, Он его переубедил, доказав, что дополнительные возможности и умение боевого мага лишь послужат к славе семьи. На всякий случай Чан Марка уехал учиться подальше от дома, в Лютецию. Так и попал на мой факультет. Просто прекрасно. У меня есть в Селениси не только база, но и некоторая стена за спиной. можно было бы, конечно, просто передать локальной службе решение вопроса по Марте Яначиковой, но, во-первых, она меня уже несколько достала, и во-вторых, то, что я хочу сделать, никто более не сумеет в радиусе пары тысяч километров от Венеции. Синьора профессор почтительно поклонился Жан-Марка, когда я вызвала его по коммуникатору. Счастлив видеть вас, хотя и не воочию. Может быть, вы надумали посетить наш город? Да, дорогой Жанмарко. Да, именно так. Можешь ли ты, не называя никаких имён, арендовать для меня и моей секретарши квартиру где-нибудь в районе Канореджо? На какой срок? Если возможно с ближайшего четверга и до воскресенья. Э-э, госпожа профессор, четверг это завтра. Лицо Жанмарко на экране коммуникатора отражало некоторое смущение. Ну, можно, конечно, с пятницы, но мне было бы удобно вот именно завтра. Я вас понял. Маска невозмутимости вновь закрыла лицо мага. Катер на буони вам, надо полагать, не подойдёт. Боишь, что нет. Надеюсь, в моём голосе прозвучало сожаление. А ваш дом слишком пропитан старой родовой магией, сбивает настройки. Я ведь по делу. Госпожа профессор, вы же понимаете, что я, как заместитель главы службы магической безопасности Венецианской республики, обязан знать, какие именно дела приведут вас в наш город. Мы, дорогой Жан-Марк, тебе ли не знать, как я люблю обсуждать дела по открытой связи, ответила я вопросом на вопрос. Ты всё узнаешь в подробностях не позднее, чем через час после того, как откроешь мне портал для шага из Медиаланома. Марджери почему-то на отрез отказывается класть мой пространственный карман, соквояж со своими личными вещами, таскает его в руках. Конечно, если я утону в одном из венецианских каналов, карман схлопнется навсегда, и моя секретарша останется без своих баночек с кремами и любовных романов для чтения перед сном. Но, как мне кажется, в случае потери работодателя ей и так будет из-за чего горчиться, помимо утраты огуречного лосьона. Выйдя из портала в огромный холл здания службы безопасности, на вымощенный цветным мрамором пол, я огляделась. Золочёные рамы портретов седых магов в голубых и синих мантиях соперничали блеском с люстрами и светильниками разноцветного стекла. Стеклянная фигура золотого льва, положившего лапу на распахнутую книгу, отражаясь в огромном зеркале, дробилась и множилась в зеркалах поменьше. впечатляет, искренне сказала я. Не бось зачаровывать на повышенную прочность приходится каждую неделю. М-м, тут самоподдерживающее заклинание стоит наша разработка. Здание-то на одной из силовых линий, ответил довольный Жан-Марк. Ну хорошо, так куда ты нас поселишь? Сейчас увидите. Перед нами вновь засиял голубой овал портала. Старнабони шагнул туда, и мы с Марджери последовали за ним. И вновь портал вывел нас в холл здания, на серо-старинного палатцу. Увы, здание явно переживало не лучшие времена. Шелковые обои кои-где оторвались и повисли лоскутами. Давно не мытые окна казались серыми, как и зеркала и люстры. Тем не менее, в здании не пахло сыростию, а пол был чистым. Итак, госпожа профессор, сеньора, вы в Кабота. Последний правитель этой семьи был 20 лет назад изгнан на тараферма, и дом оставался заброшенным, пока его не выкупила для своих целей служба магической безопасности. Судя по гордости, с которой Жан-Марк это произнёс, выкуп заброшенного палаццо был его личной идеей и уже принёс службе некие дивиденды. Так, вы предлагаете нам остановиться здесь? – спросила я, вновь окидывая взглядом лохмотья обоев. Лавиния может лучше в отеле переночуем. Подключилась к разговору Марджери, доселе молчавшая. Впрочем, она всегда плохо переносила порталы. Сеньора, взгляните на комнаты в Пьяно Набили, прошу вас. И если вы будете недовольны, клянусь, я сама оплачу ваше проживание в лучшем сюите Даниэли. Через полчаса мы с Джан-Марко сидели в гостиной у камина с бутылкой замечательный вальполичел и классика и обсуждали мои планы. Гостиная была чистой и полностью обновлённой, спальни уютными и тёплыми. Так что Марчари, удовлетворённо вздохнув, оставила нас и отправилась отдыхать после путешествия. Так вот, как ты понимаешь, мне очень не нравится возможная ситуация, при которой Марта Еначикова будет обладать ещё одним козырем в виде Магильда. И я намерена узнать, что она здесь ищет и чего хочет от Чертальда. Закончила я свой рассказ. Госпожа профессор, я вас понимаю, более того, совершенно согласен с вами. Но ведь преступление не совершено, значит, у меня руки связаны. Я не могу ее и пальцем тронуть, понимаете? Мой собеседник явно был огорчен. Вот и хорошо, пусть недопытывается, как я собираюсь получать информацию. Крепче спать будет. Понимаю, конечно. Я ободряюще похлопала его по руке. Пока я смотрюсь, пойму, что носится в воздухе, а потом мы с тобой обсудим, как ее достать. Иди, Джан Марко, а я лягу спать, по примеру моего секретаря. Кстати, во сколько утром придут готовить завтрак? 8, госпожа профессор, ответил он, открывая портал. Отлично. Значит, у меня есть почти 12 часов на осуществление моих планов. Для начала я заблокировала все возможности попасть в дом при помощи портала, даже для моего дорогого ученика. Потом, подвесив над головой шарик освещения поярче, отправилась осматривать господский этаж пиана на биле. Пожалуй, больше всего мне понравился кабинет хозяина дома, соединённый широкой дверью с библиотекой. Конечно, большую часть книг из библиотеки давно вывезли. Только на нескольких полках стояли переплетённые в теснённую кожу тома инкварто, видимо, не приглянувшиеся новым хозяевам. Зато фамильные портреты остались в целости и сохранности. Седые бороды, шитые из золота одежды, пронзительные глаза. Кое-кто из членов семьи Ботта явно начинал свою карьеру не в тиши библиотек магических лабораторий, а скорее на мостике пиратского корабля. Ну, во всяком случае, судя по навсегда въевшемуся загару щёк и белой коже лба, закрытого когда-то банданой или треуголкой. Пол в кабинете не был покрыт ковром, что меня только порадовало. Я раскатала по полу рулон толстой бумаги, на которой была вытеснена гептаграмма. Написала соответствующую руну в каждом из семи лучей звезды и поставила разноцветные свечи. Потом в центре звезды на серебряном подносе сложила должным образом ароматические травы, сухие водоросли, ладан и ветки ивы. И зажгла всё это одним движением пальца. Всё, как учила меня Мари Лаво. Для верности даже заглянула в тетрадочку с записями. Прежде чем достать из пространственного кармана самый маленький барабан баула, я закрыла помещение куполом от прослушивания. Барабанчик казалось тихонько гудел от нетерпения. Я пристукнула по нему пальцами правой руки и начала петь. дым скучался, и в какой-то момент его столб явно отклонился к одному из портретов, к написанному там мужчине в серо-голубой мантии. Внезапно дымная полоса дрогнула и втянулась в полотно. Изображённый на нём маг отделился от картины и повис передо мной, с каждым мгновением обретая объём и плотность. Кто ты такая женщина и зачем тревожишь меня? Голос звучал вполне обычно, только чуточку устало, никаких раскатов грома. Меня зовут Лавенея Редфилд, я маг из Лютеции, и в ваш город меня привела необходимость. Прошу о помощи и обязуюсь оплатить её, не отступая от правил. Необходимость, хмыкнул мы призрачный собеседник, неторопливо осматривая кабинет. Необходимость это хорошо. А книги куда отсюда дели? У меня была отличная библиотека, всю жизнь собирал. А сколько ваш последний потомок был из Венеции изгнан, книги достались магическому совету. Пожалуй, я плечами. Думаете, они не найдут им применения? Найдут, конечно, но всё равно жалко. Призрак закончил инспекцию библиотеки и вернулся в кабинет. Правильно ли я понимаю, что вы архимаг Теодор Франческо Ботта? Поинтересовалась я на всякий случай, а вдруг кто-то перепутал подписи под портретами. Именно так, сударение кивнул он. Так что бы вы от меня хотели услышать? Сразу могу сказать, кладов не закапывал и стены не замуровывал. Но что вы, господин Архимаг, стало бы ей за таких глупостей вас беспокоить? У меня, видите ли, действительно серьёзная проблема, и мне нужна помощь гостей из мира духов. Вам есть ход туда, куда мне путь заказан. Мы, разумеется, сговорились, хотя Теодоро Франческо торговался так, будто был расставщиком или торговцем сувенирами, а не нобелем и архимагом. Духи семьи Ботта обещали выяснить для меня всё, что было возможно о Марти и Джереламо Чертальде. Я же со своей стороны обязалась оплатить три месяца в год, которые должны были служить по семье Бота в течение ближайших десяти лет в соседнем храме Великой Матери. Я распрощалась с духом Архимага, уничтожила все следы своей деятельности, сняла купол и запрет на порталы и на подгибающихся ногах отправилась в выделенную мне спальню. Почему-то снился мне весьма эротический сон. с участием синеглазового и черноволосого молодого Теодора. На утро никто не будил меня, и я проснулась сама от запаха свежих булочек и кофе. Солнце поднялось над горизонтом совсем недавно, и когда я раскрыла ставни высокого стрельчатого окна с видом на Гранд-канал, только один розовый лучик попал в комнату. В столовой уже расположился Жан-Марк Торнабуони, активно уничтожающий булочки и масло. Я села за стол, с тоской посмотрела на кофейник и налила себе первую чашку. Ну, не люблю я кофе. Увы, кажется, нигде, кроме моего родного Бритвельда, не любят и не умеют заваривать нормальный крепкий чай. А ведь, как говорила нянька моих младших детей, на нилу Нет такой неприятности, от которой не помогла бы хорошая чашечка чаю. Ладно, выпью кофе, не рассыплюсь. Оставив Марджери дойдять булочки, мы с Тернобоони перешли в кабинет, и я активировала защитный купол. Каковы будут наши действия, госпожа профессор, спросил он, усевшись. Ну, видишь ли, Жан-Марка, определённые действия я уже предприняла. и теперь надеясь получить их результаты в ближайшее время. Услышав о подробностях проведённого мной ритуала, мой бывший аспирант помрачнел. Вы хотите сказать, госпожа Ретфилд, что призвали неупокоенный дух мага в здании, когда-то ему принадлежавшее посреди населённого города? спросил он сквозь зубы. Вы хотите сказать, метр Торнабоони, что не в состоянии отличить неупокоенный дух от лоа? Передразнила я его. Если вы дадите себе труд изучить материалы, то поймёте, что духла в данном случае был вызван с единственной целью, и по выполнении её вернётся туда, где пребывал. Мне показалось, что портрет на стене покачнулся на своём крюке, и я добавила: "Разумеется, я могу забрать его с собой путём привязки к предмету. Разу уж Венецианское отделение службы магической безопасности не заинтересовано в изучении данного вопроса. Джанмарко встал и прошёлся по кабинету, потом остановился перед портретом и стал в него всматриваться. Я воспользовалась паузой в разговоре и раскурила трубку. Ладно, отмир наконец-то набооне, мне надо подумать. Хорошо. Я кивнула. В моих планах прогулка по городу и посещение храма Великой Матери. Храм обязательно, остальное варьируется при необходимости. Ну, храм здесь по соседству, а потом я предложил бы вам водную прогулку, моя гондола к вашим услугам. И если не возражаете, вечером мы ждём вас в катер на Буони на ужин. Всё попросту без масок. Город с воды выглядит совсем иначе, одновременно величественнее и безозащитнее, что ли. Палаццы, глядящие на Гранд-канал, то поражали великолепием, то являли миру осыпающуюся штукатурку и заколоченные окна. Меня отвезли и на острова лагуны Мурано, с его таинством рождения разноцветного стекла, Бурано, где плетут тончайшие кружева, подобные пене морского прибоя. Конечно, я не устояла и купила набор бокалов для шампанского, кружевную шаль и ещё какие-то вещицы. Так и вижу тебя в штанах с трубкой и в белой кружевной шали, выркнула Марджери, когда мы вернулись в гондолу. Я смущённо потёрла мочку уха. Ну, подарю кому-нибудь. Не могла же я пройти мимо, руки сами достали кошелёк. Да и вообще, ты же купила кружевные перчатки. Мне можно, парировала она с великолепной логикой. Что означает ужин попросту без масок? Я поняла, едва мы ступили на чёрно-белый мраморный пол холла Катернабоони. На третьей снизу ступеньке мраморной лестницы стоял хозяин, глава клана, Жан-Лу Катернабоони. Высокий, широко плечи мужчина с короткой щегольской испаньолкой и белоснежными волосами, связанными в длинный хвост. За его правым плечом высилась мрачная фигура юриста, а по слухам и полонача клана Джан Батиста. За левым теоретик водной магии, блестящий математик Джан Карла. Дамы в ярких вечерних платьях расположились полукругом справа и слева от лестницы. Ну, и в самом деле масок никому не было. Вечернего платья у меня не было, и я, как всегда, предпочла брюки. Но, на мой взгляд, костюм из тонкой серо-голубой замши и белая рубашка с пышным кружевным жабо выглядели вполне светски. Так что честь Иллютеции я не посрамила. Джан Марко взял меня за руку и повел к лестнице, чтобы представить патриарху. Тот сошел со ступеней и сделал три шага вперед. Судя по тому, как всколыхнулись дамы, этим была мне оказана не виданная честь. Джан Лука протянул мне руку, и я внутренне хмыкнув, ее пожало. Ну, не леверансом мне делать в мужском-то костюме. Хозяин дома усмехнулся в ответ, сверкнув всё ещё яркими голубыми глазами. Да, лет бы 200-300 назад мне с ним познакомиться. Впрочем, тогда могло и от города мало что остаться. Это с возрастом я научилась сдерживаться. Сеньора Ретфилд, я благодарен вам за ту науку, которую вы преподали моему наследнику, сказал глава клана Позвольте проводить вас в гостиную. Нам подадут коктейли. Отличный оказался собеседник этот Жан-Лука. Мы с ним так увлеклись обсуждением способов построения водных плитей, что почтенной хозяйке дома пришлось трижды присылать лакея с напоминанием, что ужин подан. На четвёртый раз сеньёра Милисса пришла сама, её супруг поспешно встал. Простите, дорогая, Он склонился над рукой жены. Мы заговорились и заставили вас ждать. Далеко за полночь мы с Марджери вернулись в Коббота. Я бросила на кресло в спальне жакет и небольшую сумочку и прошла в кабинет. Стоило мне поставить купол от прослушивания, Теодоро Франческо Ботта появился перед портретом, постепенно густея и почти обретая плоть. Меса заказаны, первым делом сообщила я. Благодарю вас. Есть новости по вашей даме, но прежде скажите, насчёт привязки к предмету это правда? Истинная. Понимаете, именно вы оказались вызванным просто потому, что обряд проводился в вашем доме, где сохранились некие иманации вашей ауры. Вы же здесь не один год прожили. Если бы я проводила ритуал в новом доме, Скорее всего появился бы дух местности или хозяин соседнего здания. Вы в данный момент привязаны к этому зданию, к Каботто. Я могу перенести эту связь, например, на ваш портрет. Правда, портрет не сильно прибавит в мобильности. А на что еще можно перенести привязку? Жадно спросил дух. Ну, на любой предмет, которым именно вы пользовались. Поскольку лет с тех пор прошло немало, лучше, чтобы предмет был из давних. Любимое перо, записная книжка, что-то такое. И что будет дальше? Дальше, ну, вы можете тем или иным образом договориться со службой магбезопасности и, например, на них работать. Можете существовать в виде духа, приняв под свое покровительство это здание и тех, кто будет в нем жить. Я пожала плечами. Я не очень пока следую насчёт того, как проводят время духи. А если предмет будет увезён из кабота, тогда вы уедете с ним вместе. Хорошо, я понял. Буду думать. Мэтр, так давайте вернёмся к Марте Еначиковой. А? Время позднее, спать очень хочется. А, да, ваша дама Значит, выяснить удалось вот что. У Джиралама чертальде сохранились рабочие записи его деда. Он нашёл их всего несколько лет назад и не стал отдавать в совет магов, а спрятал. Неизвестно, как об этом узнала синьора Еначчикова, но она приехала, чтобы торговаться с Джираламо. И чем она его поманила? О, приманка в капкане просто невероятно соблазнительная. Она пообещала дать ему способность к магии, воскликнул Теодора. Вот оно как. Да, когда я могу понять, что он бы отдал не только дедовы записи, а и магию родителей за такую возможность. Я постучала пальцами по краю стола. И это, конечно, капкан. Безусловно. На какой стадии у них переговоры? Судя по всему, завтра послезавтра он откроет тайник. Завтра после завтра откроет тайник, и мы получим темного мага, владеющего не только стихией крови, но и ледом в применении к ней. Венецианское магбезопасность обретет еще и труп последнего из рода Чертальда, но это меня волнует существенно меньше.